Вечер воскресного дня в порту, время тусовки. Вернувшиеся с прогулок и рыбалки владельцы катеров и лодок сидят в окрестных барах, накачиваются пивом перед рабочей неделей. Незаметно вывести Егора в таких условиях невозможно. За кого-нибудь из персонала он тоже не сойдет. Все сотрудники сейчас толкутся на причалах, зарабатывают чаевые и получают задания на следующую неделю. Поэтому я под мотором подошел к узкой расселении между скалами и отдал якорь. «Смотри, в ту щель можно зайти на Тузике. Там в глубине крохотный пляж и подъем наверх. Я тебе подвезу к берегу и высажу. Сиди, жди. Поставлю яхту в порту, возьму машину и приеду сюда за тобой. Все это займет часа три, плюс-минус. Возьми одеяло, чтобы не замерзнуть». «Что, ржешь? «Тузик! Слово какое-то!» «Тьфу на тебя, дитя. Тузик – это мелкая лодочка. До берега добираться там, где яхта не может вплотную подойти». Я быстро накачал крохотную надувнушку, спустил ее за борт. Помог Егору спуститься. Передал ему одеяло. Слез сам и взялся за крохотные весла. До берега было всего метров тридцать. Добрались за десяток грибков. Все, сиди, жди. Постараюсь недолго. Вернулся на яхту и двинулся дальше под мотором. Темнело, берег впереди рассветился гирляндами огней. Опознался по радио на входе в порт, встал на свое место. Парнишка-служитель принял швартов. «Поздно вы сегодня, мистер Влад!» Ветер был чертовски хорош. Заигрался и не заметил, как далеко отошел. «Аккуратнее, сэр. Вас жена дома ждет». «Так, сорванец, тебе задание на ближайшие пару дней. Организую уборку на палубе и внизу. Не уверен, что перед зимой еще выберусь в море, так что...» «Будет сделано, мистер Влад!» «И еще, кстати, о жене. Не вздумай водить сюда своих подружек». «Жена у меня ревнивая. Увидит чужой волос и отстрелит бубенцы сначала мне, а потом тебе!» Парнишка загрустил. Он тоже ходил в тир и видел стреляющую Лили. «Ни в коем случае, сэр! Не волнуйтесь!» Берется с трудом, но вдруг... «Гораздо важнее, что теперь у меня есть свидетель, который подтвердит, я покинул яхту один, и на ней никого не оставалось. Пока шел по пирсу, поздоровался с двумя десятками знакомых. «Ну а в баре...» И вовсе незнакомых нет. Пожал кучу рук, чокнулся с полусотни кружек. Все. Долг перед корешами выполнил. Можно и домой. Лилька побухтела, что я проторчал на яхте до темноты. Но в целом была в благости. Рассказал я ей о своем улове. Честно предупредил, чем это нам грозит. Предсказать ее реакцию в принципе невозможно. Но сегодня... Мы же все равно планировали ремонт. Вот пусть работает. Перекусил, кофе напился и поехал за нашим новым работником. В багажник бросил кроссовки с носками, босиком из расселины выбираться удовольствие так себе. Любители романтики в сторону утесов уже вполне сносную грунтовку накатали, так что доехал без проблем. Спустился по расселине, подсвечивая фонариком. Егор завернулся в одеяло и замечательно дрых, жалко было будить. На этом идиллия и закончилась. Парень мог лежать, сидеть, говорить, но лезть вверх по склону у него не было сил. Так что мне пришлось ходить дважды. Сперва оттащил все барахло, а потом этого дистрофика. Весел он едва ли больше, чем лилька после возвращения из плена. Но сто метров вверх – это сто метров вверх. Умаился. Подъезжаю к дому, стоит машина доставки. Добрая жена расстаралась для больного, заказала диетических блюд и даже какой-то бульон. Засунули паренька в душ, потом накормили, слегка ограничивая в количестве. Лилька его осмотрела, особого криминала не нашла и отправила спать в гостевую. На лицо последствия контузии и истощения, но организм молодой, справится. На завтра поехал на работу, а у Лильки вторая смена и все утро свободное. Обещала позаботиться о найденыше. И точно, с работы прихожу, встречает в майке и трениках по размеру. «Прогресс!» Вот пожрать приготовить – это дититка не озаботилась. Пришлось мне вставать к станку. Нет, я, конечно, готовить люблю, но нужен и второй повар в доме. Супругу учить бесполезно, хоть этого к делу применю. Провел мастер-класс пожарки местной рыбы. После обеда в порядке самоподготовки поручил освоить мытье посуды. Сам за компьютер сел, что-то посмотреть понадобилось. Минут через 10-15 приходит. Все помыл, разрешите получить замечание». — Вольно, — говорю, боец, — разойдись. Вечером по индивидуальному плану работаешь. Он кивнул и уже собрался уходить, но увидел мой экран и залип. — Это что, интернет? — Интернет. — Настоящий? Э, — Ты имеешь в виду за ленточный? Да. — А что, так можно? Надуваю щеки и голосом Мюллера из фильма произношу. — Мне можно. — А мне... А тебе действительно это нужно? Там уж не новости здесь, да лампочки, письма читать. Вряд ли тебе после такого перерыва даже реклама приходит. Хотя если очень хочется, смотри. Мне не жалко. Но уговор: только смотреть, никаких писем не писать и сообщений не отправлять. Пустил Егора за компьютер, а сам занялся накопившимися бумагами, временами поглядывая на экран. Вопреки ожиданию он не ринулся проверять друзей и подруг, а закопался в поисках чего-то конкретного. Проглядывал какие-то статьи и документы. Потом оттолкнул клавиатуру и встал. Черт, он все-таки меня обманул. Кто он? Макс, второй совладелец нашей фирмы. Мы случайно выиграли тендер. Пока Егор рассказывал абсолютно банальную и много раз слышанную в разных вариациях историю, я раздумывал, сколько же разных Максов должен встретить такой вот наивный Егор, чтобы стать акулой бизнеса. И не станет ли он в результате сам таким же Максом? И вот мы оформили доверенность. И ты остался без денег, без фирмы и без возможности предъявить претензии. Отлично. Интересная разновидность классического отжима. Дай угадаю. Там сейчас ваша фирма живет и процветает. И никаких уголовных дел против нее на самом деле нет? Угу. Жаль, что нельзя вернуться. Я бы прибил эту сволочь. Ну... Возвращаться и прибивать, может, и не стоит, а ограбить можно попробовать. Как ограбить? Но ты же формально до сих пор директор. Раз фирма не имеет юридических и прочих проблем, значит, право твоей подписи никто не отбирал. И право распоряжаться расчетным счетом тоже. А сюда можно поставить программу клиент-банк? Можно, конечно, но откуда ты возьмешь ключи шифрования и электронные подписи? Так они их рассылают по почте, каждый раз, когда кончаются предыдущие. Эти идиоты никогда не слышали об информационной безопасности? Так никто не делает. Идиоты, видимо, делают. Вот, смотри, в почте лежат. Я в очередной раз порадовался, что отдельные сознательные граждане все же иногда обеспечивают работой таких, как мы с Димкой. А то вымерла бы профессия хакера за ненадобностью, как есть вымерла бы. Егор тем временем шустренько поставил нужный софт и совсем было полез в закрома, но я его остановил. «Не уверен, что это хорошая идея – лезть в банк с американского адреса. Сейчас немного подкручу, будет словно из Москвы». Через пару минут паренек уже листал на экране столбцы цифр. «Интересно. Все клиенты, которым мы делали работу, расплатились. Пришла крупная сумма. Ну да, это аванс за тендер». Почти вся ушла меньше, чем через сутки. И больше движений по счету нет. Только раз в месяц выплата зарплаты. Видимо, твой приятель не хочет нарываться и привлекать внимание, пока не пришел основной транш по этому вашему тендерному договору. Не помнишь, когда его должны выплатить? Н не помню. Но все документы у меня лежат в почте. Сейчас посмотрю. Ага. 180 банковских дней с момента подписания. Это у нас... 36 недель минус праздники. Совсем скоро, дня через три 4 Ну что, у тебя есть четыре дня, чтобы продумать свою страшную месть. Пару дней Егор отлеживался, а потом супруга сочла его достаточно здоровым для созидательного труда. Ремонт в детской сдвинулся с мертвой точки. В доме запахло стройкой. Я привез яркие краски, ковролин и давно заказанную мебель. Вскоре вернулся с работы и увидел Егора, сияющего словно самовар. Он подвел меня к компьютеру и ткнул пальцем в новостную статью. Крупная сеть модельных магазинов при участии фирмы ЕМ Аэра начинает акцию по поддержке модельных кружков и клубов по всей стране. Ага, занимающиеся в кружке дети присылают фото и видео своих моделей. Кружок получает модельное оборудование, материалы и инструменты. Потом дети же отчитываются, на что потрачено все полученное. Все прилюдно, с публикацией списков и отчетов. Без права передачи, продажи и тому подобного. Акция будет длиться несколько лет. А что, разумно. Обратная связь присутствует. Воровать, если и попробуют, то много не наворуют. И на следующий год ничего не получат. Молодец. Я туда ухнул все деньги, что оставались на счету. Макс уже успел перевести те 95%, что мы должны были отдать. Это чисто наша часть. Молодец, отомстил. Лучше детям, чем этому негодяю. И потом сюда эти деньги все равно не переведешь. Я не стал просвещать парня о возможностях межмирового банковского обслуживания. Да и то, что он сделал, было мне по душе. Сам я поступил гораздо мерзее». Еще через два дня Егор растерянно показал мне новость о зверски убитом на Ибице некоем Максиме Хитрове, предпринимателе из Москвы, который не так давно выиграл крупный государственный тендер на воздушный мониторинг. По данным источников, близких к следствию, причины убийства кроются в профессиональной деятельности покойного. «Ну как же так?» «А что тебе не так? Ты же хотел, чтобы он сдох. Получи, распишись». «Ну я фигурально». «Егор, там наверху намеков не понимают. И если ты что-то просишь у него, формулируй максимально точно». Парень не стал вступать в теологический спор, ушел работать. А я в очередной раз подумал, не пора ли прекратить подменять с собой проведение. Люди, которые заведовали в том банке информационной безопасностью и рассылали ключи по обычной электронной почте, оказались даже большими чудаками, чем показалось на первый взгляд. Ключевая система, которой они пользовались, была древняя и содержала известную дырку. Зная один ключ серии, можно довольно очевидным способом вычислить следующий. Когда на каждого клиента открыта своя серия ключей, эта проблема обычно не возникает. Но Егор с Максом имели ключи в рамках одной серии. Одним словом, ключи Макса я рассчитал еще в первый день. Зашел для проверки в клиент-банк, посмотрел, что мне было нужно, и повторял эту процедуру каждое староземельное утро. «Дело в том, что я примерно знал время появления денег на счете, между пятью и шестью часами утра по Москве. Тогда банк получает информацию из внешних платежных систем и раскладывает ее в свой операционный день. А Макс как раз отдыхал на Ибице, у него в это время самая колбасня и явно не до банковских переводов. На четвертый день я дождался пополнения счета основной суммой контракта, высчитал 95% и перевел». «Вы угадали». Банки британских Виргинских островов с удовольствием помогут вам спрятать все концы. Следующим в то прекрасное утро был Егор, который с большой помпой и освещением в телевизоре и интернете весь остаток перевел на благотворительность. Хватким ребятам в дорогих костюмах денег не осталось. Сумма, которую они считали своей, была выведена ключом Макса из испанского адреса, естественно. Криминальным обвинителям других доказательств не потребовалось». Осознавал ли я себя убийцей? Не совсем. Скорее, палачом. И был уверен в своей правоте. Негодяев, которые подставляют друзей ради денег, надо уничтожать. Хотя бы в назидание другим. И да, тащить деньги из старого мира в новый можно, но зачем, если они могут пригодиться и там?